Глава вторая Дом, милый дом «И больше, братика, не задирай!» — строго приказал он, накладывая последнюю повязку. Здоровенный оборотень потупился, поерзал на лавке, бросая взгляд из-под лобья на притихшего в углу братика. Ростом последний был не очень высок, но метра два в нем, конечно же, было. Да и силёнок у младшенького оказалось чуть побольше, чем он ожидал. Когда прошлой ночью, пытался поделить с ним добычу. Результат, как говорит заезжий доктор, на лицо: растерзанное клыками плечо у него и оторванное ухо у брата. Завтра покажетесь, тем же непререкаемым тоном продолжил Януш. Посмотрю, как заживает. Только днем. Тут же поспешно добавил лекарь. Знаю я вас. Полыхнувши голодным огнем глаза обоих тотчас потухли, и братья вновь иновато потупились. Вот. — невнятно прорычал старший, застенчиво протягивая лекарю бесформенный сверток. — От нас. Спасибо. — Что там? — не спешил принимать плату Януш. — Снова чье-то мясо? — говорил же вам. — Да не бойся, господин доктор. — ухмыльнулся младший оборотень, ненастойчиво, но с нажимом перекладывая сверток из рук брата в руки лекаря. Кисти Януша тотчас отнялись от благодарного жеста, но дергаться лекарь не стал все равно бесполезно». «Не мясо. В прошлый раз, когда Одноглазый в гавань заходил, мы с братьями полюбопытствовали. Чего он там в трюмах прячется то Разговаривал младший гораздо лучше своего брата. Сказывались замедленные процессы оборотничества в молодом организме. «Ну и ухватили, чего успели, пока нас стрелами не нафаршировали. Позор!» — строго читал молодого оборотня Януш. «Неодобрительный взгляд снизу вверх получался так себе». Но лекарь не сдавался, даже когда хватка оборотня стала крепче. Небось, руки он ему не сломает, иначе потом свои же порвут за то, что лишил острова и единственного доктора. «Вы кто вообще? Оборотня или жулье вороватое? В следующий раз одноглазый за такое гостеприимство цены в три дорого заломит или вовсе приходить перестанет. Как тогда жить будете?» «Ну, виноваты», — признал младший, отпуская руки лекаря вместе со свертком. «Ну, ты уж не побрезгуй, господин доктор. Вино отличное, а от чистого сердца ведь». Януш усмехнулся, провожая братья взглядом. Когда-то их звали Николас и Андре, и они были охотниками на нечисть, где-то на материке далеко отсюда. Истребляя оборотней, лешаков до да вампиров, оба никак не думали, что очередная охота пойдет не по плану. Звери едва не сажали их живьем, но братьям удалось унести ноги. Правда, уже к новому полнолунию Об этом пожалели оба. Оставаться среди людей Николас и Андрея посчитали опасным. навидели за время работы всякого. Оставалось два пути — наложить на себя руки или податься в изгнание. Так на островах появились оборотни Ник и Ант. «Можно?» В дверь осторожно сунулась жуткая голова, огромные глаза, почти прозрачная кожа, крошечный рот, несмело кривящийся в улыбке. «Заходи, заходи!» — улыбнулся Януш, откладывая сверток. — Как ты сегодня, звездочка? Девочка проскользнула в комнату, тотчас застенчиво усаживаясь на лавку для посетителей. Протянула пахнущей рыбой мешочек. — Вот, папка просил передать. Благодарить за настойку. Очень вы ему помогли. Я же говорил ему, не надо. Со вздохом принял очередное подношение лекарь. Он со своими рыбаками мне куда больше услугу оказывает. «Вы про свои переправы на Шот и Ир?» — догадалась звездочка. «Так папка говорит, ради хорошего человека не жалко». Януш покачал головой, оставил мешок в сторону, обхватил обеими ладонями бледный личико девчушки, вглядываясь в бесцветные глаза. Звездочка подслеповато моргнула на висевшую потолка светильник, и лекарь едва подавил вздох. Темное пятно на радужке никуда не делось наплывая на зрачок и мешая бедняжке видеть. Время от времени глаз воспалялся, но красноту всегда удавалось снять. Увы, ничем больше помочь он не мог. — Сейчас закапаем глазик твой! — ободряюще улыбнулся лекарь, отворачиваясь, чтобы отыскать нужную настойку. Мимоходом заметил, что заканчиваются и белый уголь, и сушеные травы, и эстракты для желудка. Животами тут маялись все, даже вампиры которым время от времени перепадала дурная кровь, а уж про боли и спазмы и говорить не приходилось. Посмотри на меня. Вот так, умница. Звездочка поморгала, посидела с закрытыми глазами. и Януш в очередной раз пожалел, что ничем не может помочь таким, как она, только временно облегчать их страдания. Раньше было иначе. Единый Бог отметил его своим благословением еще с младенчества, наделив особым даром – исцелять людей словом и молитвой. Он мог заживлять кровоточащие раны прикосновением, снимать жар, боль, облегчать предсмертные муки и болезненные страдания. И этого воистину благословенного дара он, Януш, в конце концов оказался недостоин. Любовь всегда приходит неожиданно. И он, почти монах, не знавший за свои тридцать лет плотских наслаждений, оказался к ней не подготовлен более чем кто-либо. Марион предпочла ему Нестора, лучшего друга, который у него когда-либо был, и которому он оплатил за патронат и помощь далеко не так, как, по его мнению, Нестор того заслуживал. Жаль, что он понял это лишь теперь, и жаль, что он позволил отчаянию овладеть собой. В тот вечер, когда Януш узнал про их свадьбу, он уехал прочь из Галагата, подальше от знакомых лиц тех, кто мог бы узнать знаменитого на всю валию доктора. Этот доктор нашел свое утешение в придорожной харчевне, черпая горькую истину в вине, в первый и в последний раз своей жизни. И это была та самая ночь, когда он повстречал Виверию. Кто ты? — спросил тогда опеневший лекарь. — Твоя судьба, суженный мой, — ответила ведьма, протягивая ему дымящийся кубок. Он глотнул без раздумий, что угодно, лишь бы заглушить боль потери, и голову его точно прошили насквозь вырывая из нее трепетные, дорогие образы, сокровенные мысли, скрытые чувства. Виверия приняла облик Марион, увела прочь из Харчевни, чтобы предаться любодеянию высоко в горах, на костях павших от ее рук невинных людей. «Твой сын, — говорила она голосом Марион, — обретет могущество, равного которому нет и не будет в этом мире. В этот день полной луны, в тот день...» Когда сошедший на землю единый разрушил царство тьмы, уничтожил в нем магию, развеял черные тени из чади клеветника, твой сын вернет магию в мир, да сбудется пророчество. От сильнейшего светлого родится сильнейший темный. Жуткое колдовство ослабло с наступлением рассвет. Дурман развеялся, ведьма вновь приняла свой облик, и Януш ужаснулся своему грехопадению. Мне так повезло. Сказала Виверия на прощание, что в этот единственный миг своей слабости ты забыла о молитвах единому. Такой огромный светлый дар обернется темным. Это было последним, что он запомнил перед тем, как потерять сознание. И первым, что он решил, придя в себя, стала мысль о том, что он должен найти Виверию своего сына. Про то, во что ведьма хотела превратить их ребенка и с какой целью носила его под сердцем, он старался не думать вовсе. Его благословенный дар, дар исцеления, пропал после той ночи скверны, и, отправляясь в поисках ведьмы на Туманные острова, Януш терял также и свое высокое положение при Галагацком дворе и прежнюю жизнь, и всех своих друзей. С того дня, когда он впервые ступил на проклятую землю Стилоса, прошло уже полгода. В первый день вампиры едва дождались его пробуждения, чтобы засыпать вопросами, и он честно ответил на все и про то, зачем приехал на острова, и про Виверию, которая прячет их сына где-то под камнем смерти, и о том, что когда-то он был хорошим лекарем. К истории о сыне сочувствующие отнеслись только Дина с матерью, остальных куда больше заинтересовало лекарское призвание Януша. И хоть пытался он объяснить им, что потерял свой дар исцелять словом и молитвой, но мало кто услышал. Слух быстро распространился среди народа. Настоящих лекарей на туманных островах не было, даже повитух и тех не оказалось. Уж больно редко удавалось кому-то из аборигенок зачать да выносить ребенка. Еще реже получалось родить и выжить после этого. К Янушу зачистили. Вначале аборигены со своими проблемами, затем и оборотни, а когда Януш поставил на ноги почти безнадежного мародера, которого порвало зверье на западном побережье Стилоса, слава про его лекарский талант! облетела даже карликов Шота и Ира, обычно нелюдимых, да к судьбе горожан Сакса безразличных. А заботливо собранную им кровь мародера, которую тот потерял в процессе перевязки, Януш отдал первому же встречному вампиру, предварительно упаковав ее в бутылочку, и тем самым покорил сердца всей немногочисленной касты кровососов. К себе Януш прикасаться запретил. Счастливица Дина, которой удалось напиться его крови вдоволь, ходила с гордо поднятой головой. Волосы ее потемнели, кожа зарумянилась, глаза обрели живой блеск. Вампиры поглядывали на товарку завистью, но лекаря не трогали. Сказывался авторитет хозяина таверны, почтенного Мартина и его сыновей, Ливана и Люсьена, которые приняли на себя негласное обязательство охранять лекаря. Поначалу кровососы хотели прибрать ценного для сакса человека к своим рукам, но Януш не позволил. Правда, на компромисс уже же пошел. Выдавая раз в месяц своей крови, немного, но вампиры радовались свежатине, как подарку, и больше не требовали, опасаясь, что поставки волшебной крови прекратятся вовсе. Януш вполне мог и отказать особо настойчивым. Авторитет единственного на островах доктора возрос за короткое время весьма стремительно. Одно только слово недовольства с его стороны – могло потянуть за собой самую настоящую междусобную войну. Оборотни готовы были стать за лекаря горой, и их было не в пример больше кровососов. Лекарь умело избегал крайностей, делая себе кровопускание и постепенно приучая вампиров пить необходимую им для жизни кровь из бутылок и кол. как лекарство. Были, конечно, и недовольные, из тех, кому не просто даются перемены. Люсьен тоже поначалу не желал церемониться с лекарем, все порывался дорваться до его горла, но постепенно удовлетворился малым, лишь поглядывая на Януша время от времени остро и голодно. Чем так приглянулась вампиром его кровь, Януш не знал, но, видимо, что-то в ней все же было. Кровососом легчало, они становились здоровее на вид, почти не отличаясь от обыкновенных людей. Янушу было их жаль. Пожалуй, именно сострадание не позволило ему закрыть глаза на то, что он видел. И в отличие от большинства тех, кому довелось побывать на островах, он видел не монстров и не страшных чудовищ, а больных и бесконечно несчастных людей, которые страстно желали, но не могли исцелиться. Начиная от коренных островитян, которых изуродовала невидимая смерть, излучаемая камнем на далеком Парадисе, карликов, которые оказались переселенцами соседних архипелагов, и заканчивая теми же вампирами, не переносившими солнечного света, благо солнце настилось и почти не показывалось из-за низких облаков и остро, жизненно нуждающихся в постоянном потреблении крови. Януш рассматривал все эти состояния местного населения лишь как болезни, физические слабости, усиливаемые духовной опустошенностью бедных людей. Они ни на что не надеялись, ничего не ждали и ни во что не верили. Дети островитян даже не слышали о едином, Хуже всего приходилось оборотням. По словам Ливана, те и шагу не ступали за пределы стилоса. Даже на островах-близнецах Шота и Ире, излучаемая камнем смерть, оказывалась достаточно для организмов зверолюдей. Оборотни стремительно теряли человеческую сущность, необратимо превращаясь в зверей, и оставались бродить по диким островам, навсегда потерянные для мира людей. Николасу единственному удалось вернуться с Шота но с тех пор рассудок оборотня все же повредился. Ник начинал порой думать, как зверь, и прилагал воистину дикие усилия, чтобы каждый раз возвращать себя к миру людей. Лишь благодаря обществу младшего брата Ник не позволял жутким изменениям брать верх. — Януш! — дверь вновь приоткрылась, и Ливан застыл на пороге, разглядывая маленькую посетительницу. — Ты долго еще? — Нет, заходи! — кивнул ему лекарь. — Открой глаза, звездочка! Девчушка послушно распахнула огромные глаза, доверчиво глядя на него, и лекарь в который раз проклял собственную беспомощность. «Теперь без своего дара кто он? Чем может помочь таким, как она?» «Все хорошо!» — удовлетворенно кивнул Януш. Краснота воспаленного глаза постепенно сходила на нет. «Можешь идти, красавица!» «Завтра приходить?» — несмело писнула девочка, сползая с лавки. «Нет!» вздохнул лекарь. — Меня не будет в городе. Давай так. Если не вернусь через неделю, попроси отца, пусть зайдет к Мартину и оставлю ему ключи от дома. Твои капли я положу на столе. — Если не вернетесь, — эхом откликнулась звездочка, вскинула тонкую, почти прозрачную ручонку перекошенному рту. — Господин Януш, ну, ступай, — поторопил ее лекарь, не желая объясняться. Умоляющие взгляды нуждающихся в его услугах жителей Сакса уже не раз останавливали его от очередной попытки добраться до Нектариса. Звездочка, не глядя на напрягшегося вампира, проскользнула в приоткрытую дверь, и Ливан скинул, наконец, глухой капюшон, который носил днем. Обычно кровосодцы отсыпались при свете солнца, как, например, негласный правитель города Мартин, но были и такие, как Ливан и Люсьен, которые, казалось, не спали вовсе. «Снова собираешься на свидание?» поинтересовался вампир, присаживаясь на лавку для посетителей. — Не надоело еще? — С чем пришел? Не поддался на провокацию Януш, поворачиваясь к нему спиной и принимаясь наводить порядок на рабочем столе. Каменный дом, который ему столь щедро пожертвовал Мартин, находился прямо за таверной, на другой стороне улицы и раньше принадлежал семье, которую сожрала за одну ночь стая оборотней. Хозяева неплотно запирали двери. Януш такой оплошности не допускал. Несмотря на близость защищавших его вампиров, болезненные муки и жажда плоти и крови ломала даже самых стойких из местного зверья. Лекарь уже изучил местные нравы. Ничего особенного, если ночной визитер вдруг заявится к тебе днем и примется извиняться за ночные неприятности, даже если в ходе этих неприятностей пострадал ты сам или твоя семья. Без обид. «Да вот, отговаривать тебя и пришел». — усмехнулся за его спиной вампир. — Больно уж колдуны обнаглели за последнее время. Обычно-то они и в контакт не вступают, разве что только по делу. А надумаешь, чего спросить у них? Бьют своими молниями без разбору, а тут по городу шастают, как у себя дома, довольны, аж лучатся. — Неспроста это, господин доктор. — Думаешь, уже ждут? — отрывисто спросил Януш, перебирая сложенные на столе толстые дневники. Он старался описывать каждый случай болезни, разделив посетителей на пять категорий – вампиры, оборотни, аборигены, карлики и прочее. Лекар надеялся, что детальное изучение их болезней позволит ему хоть на шаг приблизиться к поиску лекарства или хотя бы причине их недугов. «А то!» – откликнулся Ливан. «Уже прикидываются, как тебя встречать – молниями пощекотать или огнем согреть?» Януш шумно выдохнул, прикрывая глаза и тяжело опираясь о стол. Первую попытку добраться до Парадиса он предпринял сразу же, как только смог ходить после помятой трапезы Дины. Ему повезло, как везет всем новичкам, и его не сожрало ни дикое зверье Шота, ни леденящие кровь призраки Ира. Карликов он в первый раз и вовсе не повстречал просто обошел остров по кругу, стараясь избегать всех неприятностей и бросился в залив, отделявший Ир от парадиса. Те самые рыбки, о которых упоминала Дина, успели оттяпать по куску от его лодыжек, но лекарь сумел выбраться на каменистый, выжженный берег острова живым и сразу же ощутил то самое дыхание смерти. Ослабевший, едва державшийся на ногах, покрывшийся липким, неприятным загаром, он дошел до развалин Нектариса но не сумел даже ступить на черный пепел его улиц. Возникшие точно из-под земли фигуры в темных плащах скинули руки, и с неба посыпались молнии. Одна из них попала в цель, и парализованный, еле живой, он мог только наблюдать, как темные фигуры окружают его, и голос, вроде человеческого, велит ему держаться от острова подальше. А затем колдунные вновь скинули руки, творя у него над головой замысловатые знаки, и очередная яркая вспышка ослепила его. В следующий миг Януш лежал уже на знакомом берегу Стилоса, израненный, обожженный, едва справлявшийся с собственным рваным дыханием. Тогда как раз вечерело, и если бы не помощь оказавшегося поблизости Ливана, лекаря бы растерзали ночные жители Сакса. С тех пор Януш предпринял еще две попытки добраться до Парадиса, но обе оказались неудачными. В первый раз его поцарапало зверье с шота и пришлось возвращаться назад. Во второй раз не пропустили карлики Ира, погнав его всем племенем до восточного берега. В этот раз он подготовился основательно. — Я все равно пойду, Ливан, — негромко проронил лекарь. — Я должен. Вампир вздохнул. — Жаль, — искренне сказал он. — Жаль будет, если тебя убьют. — Тебе-то чего жалеть? — заставил себя ухмыльнуться Януш, разворачиваясь к вампиру. Ты ведь в моих услугах не нуждаешься. За полгода ни разу не обратился. А я не о себе пекусь, — ухмыльнулся клыкастой пастью кровосос. Хотя такой кровушки как у тебя, господин доктор. Глаза вампира полыхнули мертвым огнем, и Януш невольно напрягся. Дверь скрипнула, впуская в комнату черноволосого мужчину, смерившего обоих хмурым взглядом. «Люсьен!» Даже обрадовался лекарь. В присутствии друг друга вампиры покушаться на его шею не станут. «Тебе что-то...» «Когда ты уходишь в свое паломничество, доктор?» Перебил его вампир. «На рассвете...» Слегка удивился Януш. Вампир сумрачно кивнул. «Я тебе тут компанию привел. Ты человек бывалый, Уж три раза как по диким островам прогуливался. Вот и проведешь желторотика к руинам славного города Нектариса». «Какую еще компанию?» – не понял лекарь. Люсьян приоткрыл дверь пошире и в комнату с любопытством сунулся увешанный оружием человек. Бегло осмотрел приемную местного доктора, полки с лекарствами, настойками, травами и порошками и откровенно ухмыльнулся при виде возмущенного хозяина всего этого добра. Люсьян, ты в своем уме?» – поразился Януш. «Я проводник? О чем ты вообще думал?» Да если я и взялся бы вести кого-то в самое сердце преисподней, то точно не ради того, чтобы этот кто-то взял оттуда на память пропитанный смертью сувенир. Эй, не кипятись!» Примирительно поднял руки мародер. «Я за себя постоять сумею. Да и тебя, господин доктор, в обиду не дам. Ты только путь покажешь. Сам найдешь!» Отрезал Януш, решительно выталкивая всех троих наружу. «Когда тебя нашли остальные, у кого с головой не все в порядке?» «Януш!» Выходивший последним Люсьен ставил ногу между створкой и дверью, выразительно заглянул лекарю в глаза. «Он хорошо платит. Новенький в саксе. Не дури доктор. Его золото еще пригодится, чтоб с одноглазом рассчитаться». Януш скрипнул зубами и захлопнул дверь.